«Нападение. Посреди недели, вот дива дивная, у нее случился еще один внеплановый выходной. Что-то где-то не срослось, и командировка в область по заданию редакции накрылась медным тазом. Тимоша махнул рукой и отпустил ее до завтра. Марфа помаялась немного, а потом решила, что нет ничего прекраснее». чем провести этот микроскопический отпуск с любимым человеком. Шутка ли, четыре дня не виделись. Бедный Володя совсем заработался, а ей столько всего нужно рассказать. Она решила позвонить любимому с утра пораньше, чтобы он успел перестроить рабочий день. Или, что было бы лучше всего, вообще улизнул. Она позвонила Володе в девять утра. Оказалось, он давно на работе. Разгребает очередной завал. «Сама знаешь, Зая, как у нас любят вешать свою работу на других!» Шепотом сказал он в трубку. «Тогда позвони, как освободишься. Я тебе кое-что расскажу». «Что-то случилось?» Сразу насторожился он. Марфа услышала в его голосе неподдельную тревогу. Ей стало приятно. Желая немного помучить его за долгое молчание, Она сказала, что не станет говорить по телефону, и отключилась. Теперь прибежит, как миленький. Однако Володя не ехал и не звонил. Чтобы скрасить ожидания, Марфа навела порядок в квартире, кинула в стирку бельё, подумав, выбросила, наконец, старые колготки и от нечего делать порылась в ящиках старого комода Анны Андреевны. Было немного её вещей, альбомы с фотографиями, коробки с рукоделием. Имелся даже белый кружевной веер и дамские перчатки, лишь немного пожелтевшие от времени. У Марфы сразу же разыгралось воображение. А вдруг эти вещи принадлежали той самой Анне Вейльгорской, в которую был влюблен сам Гоголь? Получается, что хранятся они уже без малого третий век, Да нет, не может быть. Давно бы истлели уже. Тогда кому они принадлежали? Трудно себе представить, что в советской стране женщина могла надевать шелковые перчатки или обмахиваться кружевным веером. На первомайской демонстрации, в театре, на премьере спектакля про трагическую судьбу женщины-комиссара из пьесы Вишневского. Хотя представить Анну Андреевну в перчатках и с веером, очень даже легко. Фантазируя на эту тему, Марфа протянула до обеда, а потом рассердилась. То ли на Володю, который не звонил, то ли на себя. Оделась и поехала в редакцию. Там царили, как любил говаривать Тимоша, садом с гаморрой. Марфу сразу закружил вихрь редакционной жизни, и вырваться из него... она смогла только к девяти вечера ничего себе выходной праздник что называется удался к дому она приплелась затемно пройдя подаркой и перешла дворик и замешкалась у двери пытаясь выудить из сумки ключи она ничего не услышала и не поняла только вдруг кто то зажал ей рот ладонью и обхватив поволок куда то в бок она дернулась пытаясь затормозить, но чей-то сдавленный голос тихо сказал в ухо «Не рыпайся, сука, убью». Почувствовав, как мгновенно облилась потом, Марфа хотела что-то сказать, но ее крутанули, бросили на землю и придавили сверху чьим-то коленом. Она разлепила зажмуренные со страху глаза и увидела над собой голову в черном мешке. Голова наклонилась, и прямо ей в лицо, чуть ниже глаза, уткнулось лезвие ножа. Интуитивно Марфа снова зажмурилась и слабо пискнула. Голова приблизилась еще немного и так же тихо сказала. — Говори, куда ты ее спрятала. Марфа замычала, не в силах ничего понять из-за накатившего животного страха. — Крикнешь, придушу. — Повторяю вопрос. Куда ты ее спрятала? — Кого? — выдавила наконец она, не в силах смотреть на режущие глаза блеск лезвия. — И еще придуриваться будешь? Ах ты, мразь! Хрясь — Хрясь! Марфа успела услышать звук и только потом дернулась от сильного удара. Голова мотнулась, ее схватили и повернули на место. Нож... Снова уткнулся в щеку. Колено надавило на грудь, так что грудная клетка треснула. а, -а, -а, -а не сдержавшись, завыла Марфа. «Заткнись, тварь!» — прошипела голова. И тут невидимый в темноте, другой сдавленный и тоже какой-то нечеловеческий голос посоветовал. «Отрежь ей ухо. Сразу все вывалит». Марфа автоматически скосила глаз, но увидела только ржавый бок мусорного контейнера. Ее убьют и бросят в мусорку. Успела подумать она и получила новый удар. На этот раз под дых. Тело скорчило так, что лезвие, которое бандит не успел убрать, пропороло кожу и ткнулось в кость под глазом. — Говори, шлюха подзаборная, а то кишки вырежу. Почти в голос сказал тот, что бил. «Давай быстрее, стрёмно!» — шепнул невидимый из-за контейнера второй. «Я ничего не понимаю. Я никого, никуда!» — просипела Марфа, давясь от боли и страха. Она не успела договорить, как неожиданно контейнер отпихнули в сторону, и на фоне чёрного неба нарисовался чей-то ещё более чёрный силуэт. третий «Теперь все», — решила Марфа и перестала дышать. Кончилось дыхание, и сердце остановилось. «Что тут у нас делается?» Вдруг услышала она смутно знакомый голос, а может и незнакомый, просто человеческий. Ему никто не ответил, но Марфу отпустили, и она тут же стала ползти. «Все равно куда». Она заползла за второй контейнер и сжалась в комок, у ограждения из тонкого металлического профиля. Она не видела, что происходило между этими тремя, только слышала звуки драки. Кто бы ни был этот третий, с вооруженными отморозками ему одному не справится. А значит, она лишь оттянула свою смерть, так и не поняв, чего от нее хотят. Куда ты ее спрятала? Марфа напряглась, пытаясь сообразить, Что именно и куда она спрятала? Но тут возня стихла. Слышен был только топот убегающих ног. Интересно, чьих? Все равно ничего понять она уже не успеет. — Вы тут? — спросил вдруг тот самый, человеческий голос. Где она его слышала? Контейнер, за которым она пряталась, отъехал в сторону. Марфа зажмурилась. и почувствовала, как ее приподнимают чьи-то руки. «Осторожно приподнимают». «Значит, не убьют?» «Марфа, это вы?» Она разлепила залитые чем-то липким глаза и увидела прямо перед собой лицо соседа Федора. «Привет», — зачем-то сказала она и провела рукой по лицу. «Почему оно все липкое? Неужели она умудрилась вывалиться в помоях?» «Осторожно, вы ранены!» «Ранена? На поле боя? Где?» Поинтересовалась она и попыталась встать. «Подождите, я помогу. Они вас ножом ударили?» «Ножом?» И тут она вспомнила. «Господи!» Она схватилась за лицо и тут же отдернула руку. «Больно как!» «Не трогайте, держитесь за меня!» Волынцев вытащил ее из укрытия и, обхватив, повел к двери. — Они мне глаз выкололи? — дрожащим голосом спросила она. — Раз вы в сознании, значит, обошлось. Не упадите в обморок только. — Осторожно. Он затащил ее в коридор и повел вглубь. Сейчас доведет до квартиры, она закроет дверь, ляжет на пол и умрет от потери крови. Он завёл её в ванную и включил воду. «Вы хотите утопить меня, что ли?» Просипела она и попыталась посмотреть ему в лицо. Он поглядел на неё, как на душевно больную, и объяснил. «Вы в крови вся. Наверное, задели артерию, хотя...» с моим будет видно. Скорее всего, просто порез. Просто на лице капилляры, близко к поверхности кожи расположены. Во время всего монолога он деловито стаскивал с нее заляпанную кровью одежду. Она не сопротивлялась, не очень хорошо понимала, что происходит. Только когда в лицо брызнула вода и кровь полилась, как показалось, ручьем, она вдруг затряслась, как припадочная, и, тоненько завыв, села в ванну. Вода лилась на спину, смывая грязь и страх, а она все тряслась и ревела. Фёдор смотрел с сочувствием и молчал. «Пусть проревётся. Это полезно. Шок пройдёт». Где-то с полчаса он терпеливо ждал, потом достал её из воды, вытер, закутал в халат и повёл к ней домой. Марфа шла, переступая деревянными ногами, и, войдя, сразу приткнулась на старый диван в кухне. Фёдор разыскал в шкафчике дезинфицирующие салфетки Промыл рану и заклеил пластырем. Ничего угрожающего. Неделя через две останется только крохотный шрам. Удар был колющий. Марфа, вялая, как позавчерашняя петрушка, равнодушно приняла заботы. Фёдор хотел ещё дать таблетку обезболивающего, но передумал. Нет ничего лучше сейчас, чем что-нибудь выпить, подумал он и принялся хозяйничать. Водка обнаружилась в холодильнике, а в буфете — корзинка с сухарями и сушками. Маловато будет. Он посмотрел на застывшую в неудобной позе фигурку, вышел и вернулся с колбасой, сыром и банкой маринованных огурцов. Жаль, селедки нет. Отличненько под водочку зашла бы. Растормошив Марфу, он заставил ее выпить рюмку и быстро сунул ей в рот кусок огурца. Она проживала и сказала «Еще». После третьей порции водки и двух огурцов она распрямилась, оглядела себя, оправила халат и вдруг спросила «Я сама разделась?» «Нет», — лаконично ответил Фёдор и встал, чтобы поставить чайник. «Так это ты меня?» «Извини, но других желающих не было». Он обернулся. Марфа, с отопыренной из-за огурца щекой, Смотрела, не мигая, и медленно краснела. И что нас так смутило, преувеличенно невозмутимо, поинтересовался Фёдор. Марфа вынула огурец, подумала и запихала обратно. А действительно, что? Подумаешь, увидел её голой. Как говорится, не он один. Доживав огурец, она потянулась, налила рюмку и выпила. Фёдор смотрел с любопытством. Марфа приняла светский вид. «Ничего. И вообще я не о том. Я все думаю. Как они меня нашли? Может, эти гады телефон мой прослушивают?» «Так ты их знаешь?» — удивился сосед. «Не знаю, но догадываюсь. Они что, в ЦРУ работают?» «Нет. Просто держат отель в Приозерске. Не отель даже, а гостевой дом. Небольшой. Тогда прослушивание телефонов... Им не по зубам. Подослать отморозков — дело другое. Это вполне реально. Кстати, что ты такое натворила, чтобы за тобой из Приозерска в Питер приперлись? Выкрала у хозяина гостевого дома его жену. Федор подавился куском хлеба и долго кашлял. «Зачем?» — спросил он, наконец, утирая слезы. «Хозяин? Его Денис зовут». С тещей. Над ней издевались. Избивали, мучили. Юля, как крестьянка, крепостная, жила. Понятно теперь. Лишила мужика собственности. Получается, что да. Надо бы ей позвонить на всякий случай. Вдруг они и ее нашли. Звони. Боюсь. А вдруг они все же телефон прослушивают? Слушай, не глупи. Все равно. Заортачилась Марфа. хотя прекрасно понимала, что Фёдор прав. Фёдор глянул и спорить не стал. Шок у девчонки ещё не прошёл, потому и мерещатся всякие ужастики. Он налил в кружке кипяток и бросил по чайному пакетику. Позвонить можно с любого телефона, хоть с моего, но поговорить с этой Юлей всё же стоит. Она лучше возможности своего благоверного знает. И встретиться с ней надо. Но не сегодня. Думаешь, они за углом караулят? Может, и караулят, если полные идиоты. Просто теперь мы должны продумывать каждый свой шаг. Согласна? Согласна ли она? Да она руками и ногами. Согласна сразу и во веки веков. Марфа с готовностью кивнула. Вообще здорово, что он предлагает свою помощь. Здорово, но странно. Странно, потому что первым делом Она должна призвать на подмогу, любимого человека. Только она почему-то не кинулась звонить Володе. Ей даже в голову не пришло. Зато сразу согласилась на помощь соседа, хотя почти ничего о нем не знает. И даже не поинтересовалась, не пострадал ли в драке он сам. «Ну, марецкая «Федор, а ты сам-то в порядке? а не тебя не очень сильно...» «Сильно, но не очень...» «Да не переживай, я привык». «Это он о чем?» «Привык быть битым?» С сомнением в голосе уточнила Марфа. Федор усмехнулся и протянул бутерброд. Она обвела взглядом широченные плечи и здоровые кулаки. Чего-то он не договаривает. «Ладно, попробуем включить интервью Эра. Расскажи о себе. Как ты живешь? Чем занимаешься?» С профессиональной заинтересованностью попросила она, прихлебывая чай. Он посмотрел на нее, словно раздумывая, говорить или нет. «Не то спросила?» — подумала Марфа, глядя на его лицо. «То ли задумчивая, то ли растерянная».